Глава третья. Естественная смерть в человеческом роде. Естественная смерть стариков. Аналогия между естественной смертью и сном. Теории сна. Паногенные вещества. Инстинкт сна. Инстинкт естественной смерти. Ответ на возражения. Приятные ощущения при наступлении смерти. Смерть стариков часто описывает как естественную, но она в громадном большинстве случаев зависит или от заразных болезней, особенно от воспаления легких, которые часто принимают очень скрытый характер, или от апоплексических ударов. Настоящая естественная смерть должна быть крайне редкой у человека. Вот как описывает ее Деманш. Примечание. Клинические этюды о старости. Париж.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 Пытались даже определить свойства этих наркотических веществ. Так некоторые ученые полагали, что во время деятельности наших органов накапливается излишек некой кислоты, от которой организм избавляется во время сна. Плейер захотел глубже изучить эту задачу. Он предполагает, что деятельность всех наших органов дает начало продуктам, названным им паногенными, которые обусловливают... Ощущение усталости. По его мнению, вещества эти накопляются во время бодрствования и разрушаются окислением во время сна. Пройер полагает, что среди паногенных веществ главную роль играет молочная кислота, что подтверждается ее наркотическим свойством. Если теория Пройера справедлива, то самоотравление молочной кислотой при засыпании человека и животных представляет большое сходство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 противопоставляет ей другую теорию, по которой сон вызывают не кислоты, а наоборот щелочи, описанные Арманом Готье под именем лейкомаинов. Готье нашел, что вещества эти действуют на нервные центры, вызывая усталость и сонливость. Поэтому Эрера думает, что они легко могут причинять сон, наступающий в организме при наибольшем накоплении лейкомаинов. Он полагает, что паногенные вещества действуют непосредственно, отравляя нервные центры. По его мнению, они выделяются во время сна и изглаживают повреждения организма. Признание этой теории Рэра позволило бы установить известную аналогию между сном и естественной смертью с одной стороны и остановкой развития и смертью дрожжей, взращенных в азотистых средах с другой. В последнем случае мы имеем также дело с отравлением щелочью, аммиаком и его производными. Однако надо признать, что сведения наши еще недостаточны о внутреннем механизме отравления, вызывающего сон. Понятия наши о лейкомаинах вообще не полны, хотя в последние годы был изучен один из них — адреналин, добытый из надпочечных желез. Алкалоид этот вырабатывается в последних, откуда переходит в кровообращение. Он обладает свойством сильно сокращать артерии, благодаря чему его употребляют против кровотечений. Вещество это, введенное в больших количествах или в часто повторных приемах, действует как настоящий яд. Но в маленьких дозах оно производит анемию органов и имеет особое влияние на нервные центры. Врач Зейган, Установил, что впрыскивание 1 миллиграмма адреналина, смешанного с 5 граммами физиологического раствора поваренной соли, 7,5 на 1000 частей воды, поблизости мозга производит у кошки снотворные действия.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 В этом направлении особенное внимание за последнее время обратили на себя исследования Вейхарта. Этот ученый очень настаивает на том, что во время деятельности органов накопляются особые вещества, но не органические кислоты или лейкомаины, а вещества, сходные скорее, с ядовитыми продуктами болезнетворных микробов.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 Все попытки определить химический состав вещества, обусловливающего усталость, не удались, так что мы не имеем точного понятия о нем. Одно из его свойств представляет особенный интерес. Если впрыснуть в вены нормальных животных несмертельную дозу этого вещества, то в крови получается противоядие ему, точно так же, как прививка дифтеритного яда производит антидифтеритный серум. Когда Вейхард впрыскивал смесь яда, вызывающего усталость, с маленькими дозами противоядного серума, животные не обнаруживали никаких изменений. Нейтрализующие действия противоядия проявлялось даже, когда его давали проглотить животным. На основании своих опытов Вейхард надеется найти вещество, противодействующее усталости, в последнее время пьерон, производил исследования на собаках. Он подолгу мешал им спать, причем в их крови развивалось ядовитое вещество, отравляющее животных, которым эта кровь впрыскивалась в вену. Хотя в настоящее время еще невозможно высказаться относительно природы вещества, накопляющегося во время деятельности органов и вызывающего усталость и сон, тем не менее становится в высшей степени вероятным, что оно существует и что сон действительно зависит от известного рода самоотравления организма. До сих пор теория эта была не поколеблена никакими доводами. Недавно против нее высказался женевский физиолог Клапарет. Он думает, что теории этой противоречит тот факт, что новорожденные спят очень много, а старики, напротив, очень мало. Но это легко можно объяснить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 Уже не говоря о сне, вызванном наркотическими веществами, можно привести еще сонную болезнь. Вполне доказано, что последняя обязана своим существованием микроскопическому паразиту трепаносома гамбинсис, открытому детоном. Паразит этот развивается в крови и распространяется в жидкость, окружающую оболочки нервных центров. Один из самых характерных признаков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 Эти все более и более длинные и глубокие приступы сна приводят к коматозному состоянию, из которого уже очень трудно вывести больного. Совокупность всех современных медицинских знаний не позволяет сомневаться в том, что это сонливое состояние – ничто иное, как отравление ядами трипонозом.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 Я считал самым доказательным фактом в пользу существования у человека инстинкта естественной смерти в случай, приведенный Токарским относительно одной старухи. Еще при жизни Токарского я просил одну общую знакомую узнать от него подробности этого столь интересного случая, рассказанного им недостаточно обстоятельно. К сожалению, Токарский не мог добавить ничего нового к уже изложенному им. Кажется, я нашел источник, откуда он почерпнул свой рассказ. В одной книге, знаменитой в свое время, о физиологии вкуса, Брилье Саварен рассказывает следующий случай. «Моя бабушка, 93 лет, была при смерти. Хотя она уже некоторое время не покидала постели, но еще сохранила все свои умственные способности» и заметили ее состояние только благодаря уменьшению аппетита и ослаблению голоса. Она всегда высказывала мне большую привязанность, и я оставался у ее кровати, нежно ухаживая за ней. Это не мешало мне наблюдать ее тем же философским взглядом, какой я обращал на все окружающее. «Здесь ли ты, племянник?» — сказала она едва внятным голосом.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 Чувствуя близость смерти на 88-м году, он записывал свои последние впечатления. «Я немало не заблуждаюсь насчет моего состояния. Я знаю, что я скоро умру, через неделю или через две. А между тем мне еще так много хотелось бы сказать относительно моего учения. В моем возрасте непозволительно надеяться. Дни уже сочтены, может быть, даже часы. Нужно примириться с этим».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 Ее физические силы и ощущения значительно ослабели, но чувства и умственные способности еще хорошо сохранились. Она не обнаруживает желания умереть, но совершенно равнодушна к смерти, что, вероятно, предшествует развитию инстинкта естественной смерти. К подобному заключению приводит и наблюдение доктора Мейера об его 103-летнем ткаче, о котором было сказано выше.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 не желает признать существование инстинкта смерти в силу самой теории трансформизма. К чему бы он служил, раз сам Мешников говорит, что естественная смерть – случай весьма редкий? Как же этот инстинкт мог бы передаваться, проявляясь много позднее в испроизводительной деятельности? Чем же он мог бы быть полезен для выживания рода? Если бы существование подобного инстинкта могло быть доказано как вытекающее из биологической эволюции, то оно тем самым послужило бы к опровержению трансформизма, послужило бы доводом в пользу конечных причин. Никоим образом не могу согласиться с этим. Мы знаем, как у человека, так и у животных достаточно вредных инстинктов, нисколько не обеспечивающих жизни и размножения. Стоит припомнить... Дисгармоничные инстинкты, приведенные в моих этюдах о природе человека. Таковы различные уклонения полового инстинкта, так часто встречаемые у человека. Таков та же инстинкт, заставляющий мать пожирать своих детенышей или насекомых бросаться в огонь. Большинство этих инстинктов даже вредны как для особи, так и для вида. Инстинкт же естественной смерти —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 Кроме того, в двух случаях серьезного отравления морфием я испытал очень приятные ощущения. Сладкую слабость, связанную с чувством такой легкости, точно тело мое висело в воздухе. Наблюдатели, занимавшиеся ощущениями людей, которые избегли смертельной опасности, приводят аналогичные факты. Цюрихский профессор Гейм рассказывает, как он сам чуть не погиб при восхождении в горах, а также передает несколько подобных несчастных случаев с другими альпийскими путешественниками. Во всех этих случаях он указывает на ощущение блаженства. Врач Солье рассказывает историю молодой морфиноманки, которая очень ясно представляла себе, что умирает. Пробуждаясь от глубокого обморка, из которого удалось ее вывести только благодаря новому впрыскиванию морфия, она воскликнула.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 Она тоже вполне была уверена, что умирает, и ощущала, как и вышеприведенные больные, приятное физическое состояние и полное отрешение от всего. Примечание. Не следует смешивать ощущений умирающих со страхом смерти, до такой степени распространенным у людей. Если в некоторых патологических случаях смерти встречается такое ощущение блаженства,